Вы слушали вторую часть радиоспектакля "Жизнь и крушение Прохора Громова". Спектакль поставлен по мотивам романа Вячеслава Шишкова "У горь у мрека". Инсценировкой и постановка Бориса Дубенина. Прохор Громов Александр Филиппенко. В остальных ролях: Юрий Горобец, Любовь Соколова, Наталья Назарова, Анна Каменкова, Григорий Абрикосов, Армен Джигарханян и артисты московских театров.